Глава пятнадцатая. Практика в Восточном Хасто текла своим чередом. Мы обустраивали дом, помогали местным жителям, выполняли задания Академии и Лужи. Я находила время на общение с мамой и старостой, которую по-прежнему не могла называть никак иначе, не могла себя приучить. Через два дня после прибытия Саган обучил меня созданию простейших иллюзий, после чего я отправилась опрашивать местных жителей. Некоторые помнили Биона Селинера по его первому приезду сюда, когда чародейка из ложи не справилась с заданием, и люди начали пропадать вновь, несмотря на то, что между этими событиями пролетело 15 лет. Где-то на двенадцатый день опросов я поняла, что Восточный Хостоо не такой уж и маленький, как мне показалось поначалу. Я даже себе картона бросала, чтобы отмечать, кого опросила, а до кого еще не дошла. Саган наблюдал за всем этим и тихо посмеивался, но не мешал. А по вечерам, когда Бристи и Драфак возвращались домой и падали без сил, мы с колдуном отправлялись в поле или на опушку леса на тренировке. Криомантия подчинялась всё лучше и лучше, искра воды больше не капризничала, а я радовался этому, как маленький ребёнок. Я проснулась несколько минут назад, но всё никак не могла себя заставить встать с кровати. Потом уплыл отвратительный запах чего-то горелого, а я с жалостью смотрела на открытое окно, в которое не собирался просачиваться свежий воздух. Брестию к готовке мы допускали в крайних случаях, и, видимо, сегодня наступил именно этот момент. Не скажу, что мне удавалось готовить всё из тех продуктов, которыми с нами делились жители Восточного Хастау, лучше, но я хотя бы успевала вовремя убрать посуду с огня. Сколько мне ожогов за это время вылечил драфок уже и не счесть, но пища хотя бы не превращалась в чёрные угольки. Аппетит пропал полностью, и, зажимая нос, я медленно встала с кровати морщить каждый раз, как за окном, Протяжно кричала какая-то птица. Накинув лёгкое белоснежное платье, вышла из комнаты и издрогнула. Сизая дымка затянула почти всю комнату. Ни драфика, ни сагана в поле зрения не наблюдалось. Лишь из кухни попеременно раздавался то грохот, то поток отборных ругательств. Решив не попадаться подруги на глаза, чтобы на мне не опробовали все те великолепные блюда, которые Пай даже в страшных снах не видел, медленно двинулась к выходу, стараясь в задымлённой комнате ни на что не наткнуться. Но, кажется, братья-близнецы в этот раз от меня отвернулись. Ширил, размахивая чем-то отдалённо похожим на половник, из кухни выплыла бристия. Разогнать дымку у колдуни таким способом не получилось, и она закашлялась. Вздохнув, я прошла к выходу, открыла дверь и взмахнула рукой, проговаривая несколько слов. В помещении ворвался ветер, прошёлся по углам и утащил за собой на улицу весь смрад и запах гари. Спасибо. прокашлявшись, отозвалась подруга. «А где все?» «Ну вот, теперь мне еще и парней перед ней выгораживать. Спасибо, ребят. Должны мне будете». Драфок, наверное, уже в храме. У него там какие-то дела образовались. Он же еще вчера рассказывал. Разве не помнишь? Брести отрицательно покачала головой, а я порадовалась тому факту, что ее искра не позволяет отличать ложь от правды. Вот только она могла сейчас нарушить свое слово и залезть ко мне в голову, чтобы прочитать мысли. «А Саган сейчас готовится к нашему занятию. Сегодня решили не тянуть до вечера, да и дел у меня сегодня нет». «О, тогда идем завтракать!» — обрадовалась подруга, взмахнув неопозданным столовым прибором. «У меня как раз все готово!» «Меня Саган обьет, если я опоздаю!» Пробормотала я бочком, пробираясь к выходу. «Прости!» Пискнув это, напоследок я выскочила на улицу. Чувствую, что вечер мне от нее влетит. «Ну, а если не влетит?» то я уж точно выслушаю целую тираду о том, что колдунья старалась, готовила, а я, такая неблагодарная магичка, отказалась кушать эту пищу богов. От мыслей об углях, приправленных специями, меня передёрнуло. Первым делом я направилась в сторону центра восточного Хастау. Если я правильно поняла, то Драфак и впрямо мчался в храм. А вот куда делся Саган, оставалось вопросом. Но меня сейчас интересовало другое. Третий курсник уж точно позаботился о том, чтобы не голодать весь день, а значит, самое время напомнить ему о тех временах, когда я подкармливала его в Академии Двух Богов, отрывала от своей порции куски вкуснейшей еды, приготовленной Пайбой и вообще, спасала от ужасной голодной смерти. Это я к тому, что наступил тот час, когда нам придется поменяться ролями. До храма старшего бога, который в этой деревушке выглядел не очень-то и презентабельно, я добралась за несколько минут. то ли уже изучила все тропки и смогла выбрать короткую дорогу, то ли и впрямь была настолько голодна, что практически летела, а не шла. Сбежав по широким невысоким ступеням, которые давно просили ремонта, открыла дверь и медленно вошла. До этого в храмах я бывала всего несколько раз, и не скажу, что они производили на меня какое-то неизгладимое впечатление. Но тут я замерла с открытым ртом, рассматривая парящие в воздухе зажжённые свечи, разрисованные гравюрами стены и высокий полупрозрачный свод. Вдоль стен тянулись низкие лавки с толстыми овальными ножками. Изнутри храм выглядел настолько волшебно, что язык не поворачивался назвать его обычным и непримечательным. Было в нём что-то такое, что хотела бы я посмотреть на того мага, который поддерживает такую атмосферу в обители старшего бога. Пока я шла по коридору, то заметила несколько плотно закрытых деревянных дверей. Что меня удивило больше всего, так это отсутствие рычагов или ручек, с помощью которых они открывались и запирались. А впереди уже виднелся большой каменный алтарь, который почему-то не был бело-золотым, хотя именно эти цвета всегда ассоциировались со старшим богом. На алтаре горели свечи, у его подножия лежали живые цветы, а по правую сторону от камня на коленях стоял мужчина в светлых одеждах. Он оторвался от своей немой молитвы и улыбнулся мне. «Ты, наверное, подруга Драфака, проходи, тут тебе всегда рады». Мне стало так стыдно, что я сюда шла только для того, чтобы утолить голод, что, кажется, покраснело. Светлых путей я оширил, представилась, подходя к алтарю. Моё имя Вильгельм, и я главный жрец этого храма. Несмотря на своё звание, Вильгельму было не больше сорока лет. Либо же он был одним из тех чародеев, которые продлевают свою молодость и жизнь определенными ритуалами. Кажется, эта кипа посмотрела в глаза колдуну, который поддерживал атмосферу в храме. Драфок появился спустя несколько минут, вышел из какой-то комнаты, громко хлопнув дверью, за что получил неодобрительный взгляд главного жреца. Но потом Вильгельм заметил в руках целителя поднос с мягкими булочками, которые выпекала жена пекаря, каждое утро приносила в храм, и взгляд его сразу же подобрел. «Утром у нас мало посетителей», — поделился третий курсник, усаживаясь рядом со мной на лавку, стоящую у одного из больших витражных окон, и передавая порцию завтрака. Парень будто бы знал, что я прибегу сюда. Обычно приходит к обеду. Кто-то паром поранится, кто с кем поругается и захочет рассказать это нам и старшему богу. Потому пока отдыхаем. После этих слов даже я почувствовала странный взгляд Вильгельма, а драфок закашлялся. Я хотел сказать, возносим молитвы. «Именно так», — усмехнулся мужчина. «А теперь вкусите пищу, неспосланную нам братом старшим». Еле в тишине. Лишь иногда передавали друг другу глиняный кувшин с водой. А потом много говорили о всяких мелочах, а Вильгельм рассказывал мне легенды и сказания, в которых фигурировал старший бог. Но вот там младшим почему-то не было и слова. Решив, что об этом я спрошу Дравка позже, распрощалась с гостеприимным жрецом и направилась к выходу. Всё же подходило время обеда, здание заполнялось людьми и младшими жрецами. Мне тут уже не было места. Да и друг был занят, помогая залечивая раны пострадавшим за первую половину дня. Солнце медленно приближалось к зениту, земля обжигала ступни через тонкую подошву туфель, а я брела по опустевшей дороге. Мама сегодня была занята, и потому я даже не глянула в сторону дома старосты. А очень зря. Шерил. Этот голос я бы наверняка узнала из тысячи других. Да что там я? Моё сердце замирало всякий раз, как звучал этот голос. «Мастер Саган?» Я изобразила удивление и тут же рассмеялась, понимая, что меня раскусили с первого взгляда. «Не умеете волгать, студентка Селинер. усмехнулся мужчина. «И дело даже не в моей искре воздуха. Я лишь пожала плечами, ловя себя на том, что наслаждаюсь танцем бликов на его алых волосах». «Какие у вас планы?» Чародей галантно подал мне руку, хотя в той обстановке, в которой мы сейчас находились, это выглядело крайне нелепо. Планировала обучиться какому-нибудь сильному колдовству, но, увы, я театрально вздохнула. Никто не желает меня ему обучать. Как так? Саган подхватил игру. Неужто не нашлось благородного чародея, способного помочь столь прелестной даме? К сожалению, мастер, вы моя последняя надежда. Я усмехнулась, а мимо нас пронеслась тайка ребятишек, обдавая дорожной пылью. Так уж быть, я отброшу все запланированные дела и помогу вам. Вернул мне усмешку колдун. «Вы предпочитаете больше луг, берег реки или опушку леса?» Все звучит так заманчиво. Я сделала вид, что задумалась. «Пожалуй, остановимся сегодня на опушке леса». «Могу ли я поинтересоваться, почему ваш выбор пал именно на нее?» Учтиво уточнил маг, придерживая меня за локоть. «Ужасно душная погода», — проговорила я, поднимая взгляд на ясное голубое небо, на котором не было ни одного облачка. Луг отпадает именно по этой причине. «У реки наверняка будет немало людей, желающих охладиться в такую жару, потому опушка леса — самый подходящий вариант для тренировки». Я перевела взгляд на мужчину и вздрогнула. Его глаза были такого же голубого цвета, как небо. «Тебе нехорошо? Может, стоит перенести наше занятие?» Ломая всю игру, спросил колдун. «Нет-нет, идём. Сегодня отличный день для обучения». Путь до опушки леса лежал через поле, медленно перетекающее в берег реки. Шли долго, и практически весь путь молчали. Кажется, это была первая наша словесная игра, окончившаяся ничьей. Саган хмурился, но ничего не говорил, и это меня волновало. Что-то не так? Нет, всё хорошо. Он ответил слишком быстро, чем усилил мои подозрения. Ты что-то узнал о происходящем тут? Я повернулась и преградила мужчине дорогу. Или о чём-то опять догадываешься? Колдун закрыл мне обзор на реку, которая осталась далеко позади. Скинув подбородок, я с вызовом посмотрел ему в глаза. «Почему ты мне не доверяешь?» «С чего ты это взяла?» Хитро усмехнулся чародей. «Не я ли делюсь с тобой знаниями, помогая увеличивать резерв и расширять арсенал заклинаний?» «Ты?» «Я не видела причин отрицать столь очевидные вещи. Но во всём остальном ты мне не доверяешь? Не отвечаешь на вопросы, касающиеся тебя или твоих дел?» «Да даже не так». Ты не отвечаешь на вопросы, которые напрямую касаются меня. Саган, я ничего от тебя не скрываю. Хотела бы получить в этом взаимность? Не скрываешь? Колдун шагнул ко мне и провел пальцами по оголенному плечу. Хочешь взаимности? Он был настолько рядом, что у меня перехватывало дух. Наглый, самоуверенный колдунишка. Я выдержала, не отвела взгляд. Да, Саган, мне нечего от тебя скрывать. Правда? Правда. Движение вышло смазанным, лишь запах мужского тела убедил в том, что происходящее не мираж. Чародей обхватил меня за талию и, притянув к себе, коснулся моих губ своими. Мир перестал существовать. Исчезло пение птиц и шум реки. Свет солнца померк, погружая нас в первозданную тьму. Были только мы. Саган целовал меня с таким напором, будто жаждал этого больше, чем всех богатств мира. Его стихия обнимала меня вместе с ним, нежно обжигала кожу, зарывалась котёнком в волосы. Сдавшись под этим натиском, я ответила тем же. Не знаю, сколько прошло времени, но когда он отстранился, я еле подавила стон возмущения. А колдун рассмеялся. «Ничего не скрываешь, да?» «Абсолютно ничего. В этот раз посмотреть мастера в глаза оказалось сложнее, но я не отвела взгляд». «Лжушь, даже не попытавшись заблокировать мою искру!» — усмехнулся колдун, проводя пальцами по моей щеке. «Сжав зубы, я промолчала. Происходящее мне нравилось и не нравилось одновременно. Настолько одновременно, что я не могла выбрать для себя, по какому пути сейчас стоит пойти. Я ничего от тебя не скрываю, ты ведь обо всём уже давно знаешь». Саган промолчал, убрал руку, отвернулся. «Прошу прощения, студентка Селенер, я пересёк грань дозволенного». Лучше бы молчал. Сказанное ударило по мне, словно плетью. С тихим свистом перед соприкосновением и дикой болью после. Вот только не на коже остался длинный кровавый рубец, а где-то там, куда ни один человек заглянуть не мог. Извинения приняты. Я сама не узнала свой голос, рвущийся рвущиеся наружу слезы жгли глаза. Занятие вы сегодня проведете? Или этого уже можно не ждать? Колдун вздрогнул, перевел на меня печальный взгляд. Если вы готовы к нему, то я проведу. Благодарю, мастер. Официальный тон доводил меня до состояния тихой истерики, но я сдерживалась, как могла. Нельзя сейчас показывать, что произошедшее доставило мне боль. Чародейки не плачут. Теперь я ничего не скрываю ни от него, ни от себя. Да, я влюбилась в этого мужчину, но он не собирается пресекать грань дозволенного. Значит, и мне не стоит. Чему бы вы хотели сегодня научиться? Саган остановился под тенью деревьев и повернулся ко мне лицом. Насколько я помню, вы на самой первой лекции говорили, что с идеальным соединением воды и воздуха можно обучиться не только хриомантии, но и управлению бурями. — Говорил. Мастер заложил руки за спину. Но для этого нам потребуется отдалённая от поселения местность и подходящее настроение у вас студентка Шерил. — О каком настроении идёт речь? Обида душила, но я держала лицо, так как меня этому учила матушка и этот маг. Настроение, которое будет сочетаться с природой бурь. Смутно ответил колдун. «Тогда можно считать, что совместными усилиями мы достигли этого настроения». Я сделала вид, что не заметила на лице колдуна удивление. «Мы недостаточно далеко отошли от деревни. Тогда предлагаю войти в лес и отыскать поляну, которая послужит нам местом для тренировки». «Лес сейчас не самая безопасная зона», — покачал головой мужчина. «Неужели вы боитесь?» Я вскинула подбородок, мечтая о скандале, который помог бы нам обоим... а выпустить пары, возможно, прийти к согласию. Не ответив на эту провокацию, Саган развернулся на пятках и первым скрылся под низкими ветвями деревьев. Подхватив подол платья, который цеплялся за высокую траву, я направилась вслед за преподавателем. Сколько мы шли, я не знаю, но весь этот путь я прокручивала в голове все возможные варианты развития сегодняшнего происшествия, но ни к чему так и не пришла. Сейчас у меня занятие по магии, а со всем остальным разберемся позже. Эти мысли раззадоривали ещё сильнее. Я чувствовала, как рвётся наружу сила, словно пытается сделать мне этим проще, словно может этим успокоить. Думаю, тут будет неплохое место для тренировки. Чародей резко остановился и свернул направо. За тонкой полосой высоких чёрных деревьев виднела зелёная круглая поляна. Сквозь ковёр травы пробивались крохотные жёлтые и розовые цветы. На низких ветках... «На вишах над землей щебетали небольшие птички». «Хорошо». Я обогнала преподавателя и прошла к центру поляны. «Что нужно делать?» «Не так быстро». Колдун впервые за это время усмехнулся. «Для начала тебе нужно расслабиться». Его внезапный переход с официального тона практически добил меня. Я прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки. «Сейчас нужно направить все эмоции на колдовство. Это будет полезнее». «Объясните, пожалуйста, мастер, с чего стоит начинать?» Отправившись с чувствами, я посмотрела на Сагана и даже легко улыбнулась. Чародей сложил руки на груди. «Я, кажется, уже рассказывал тебе, как образовывается буря. Стоит сейчас напомнить, что это заклинание массового поражения, которое бьет по площади. Потому указать точку удара молнии ты не сможешь, а вот оградить местность вполне. Или тебе повторить объяснение?» «Нет, спасибо, мастер, я помню». «Сквозь зубы отозвалась я». В таком случае советую поставить защитный контур на себя, чтобы не пострадать от собственного заклинания. «Благодарю за заботу». Я склонила голову и выполнила несколько несложных манипуляций, подготавливаясь к колдовству. Саган отошел к краю поляна, освобождая место, которое вскоре превратится в пепелище, если, конечно, у меня все получится. «Главное не смотреть на колдуна. Сейчас я должна стать единым целым со своей силой, окружающей средой и эмоциями. Это то, что поможет мне». то, что станет моим спасением от чувств, которые пресекают границы дозволенного. Подняв обе руки над головой и устремив свой взгляд к небу, я вызвала к искре воздуха. Первый этап был один из самых сложных. Мне нужно было повлиять на окружающую среду, пригнать сюда облака. А учитывая, что ни одной тучки на небосводе не наблюдалось, все будет многим сложнее, чем я бы того хотела. Сила вытекала из резерва, заполняла энергетические центры, усиливала магию. Медленно зарождающийся ветер дул в сторону деревни, шевелил ветви деревьев, сгонял птиц, шелестел травой. А я отдавала магию природе, делилась с ней своей силой, чтобы она выполнила мое желание. Первое облачко показалось спустя минут пять. Было снежное, кучерявое. Оно зависло ровно надо мной и не двигалось, даже несмотря на усилившийся ветер, который уже гнал к поляне еще несколько таких же облаков. Они заполонили собой все небо над поляной, опустились ниже, практически касаясь верхушек деревьев, и замерли. Первый этап был выполнен. Саган молчал, и за это я ему была благодарна. Ещё не хватало нарушить колдовство второй степени своим вмешательством. Опустив правую руку, я прикоснулась к груди, взывая к воды. Удерживать облака в стабильном положении, одновременно напитывать их влагой, было не самым простым занятием, но всё же легче, чем пригнать их сюда не пойми откуда. Вода отозвалась практически мгновенно, вызывая у меня довольную усмешку. Влага скапливалась в облаках, концентрировалась, делая их темнее и тяжелее. Они уже нависали над поляной огромной черной тучей, но мне было все мало. Лишь когда влага начала сочиться из них, я временно ослабила влияние на искру воды и вернулась к воздуху. Собрав руки в замок перед собой, зачитала длинное заковыристое заклинание, позволяющее управлять сразу несколькими воздушными потоками. Я не видела действия этой магии, но чувствовала, что всё идёт по плану. Воздушные массы начали движение в облаках, сталкивая мелкие частицы, о которых мне когда-то рассказал Саган. Ещё немного. Самую малость. Я влила энергию в поддержание колдовства и отступила на шаг. Сейчас начнётся. Вначале ничего не происходило. Тучи продолжали висеть над поляной, время от времени скидывая на траву капли воды. А потом... С тихим треском появился заряд. Первая молния ударила в землю в метре от меня, вторая — по левую руку, третья — в дерево, спугивая самых смелых и задержавшихся птиц, четвертая — практически у самого носа, пятая — рядом с саганом, шестая — я не знаю, куда ударила шестая, молнии сверкали с нереальной скоростью, выжигая траву и превращая поляну в пепелище. Буря разыгралась такая, что на мгновение мне сделалось страшно, а потом настолько спокойно, что я рассмеялась». Порывы ветра били по лицу, подбрасывали мои тёмно-синие волосы и белоснежный подол платья, а вокруг бушевала стихия. Молнии врезались в землю, пни и деревья, уничтожая всё, что попадало в зону поражения. А я смеялась. Боль, нанесённая поступком мужчины, медленно утихала. Я вновь была счастлива. Сильна и счастлива. Ширилл. Колдун звал меня по имени. Давно? Я не знала. Да и не хотела знать, сейчас мне было так легко и хорошо, что и останавливать поток силы, который я вливала в бурю, совершенно не хотелось. Хотелось только танцевать в этих сполохах молний и вдыхать полной груди очищенный воздух. «Шерил, что-то не так!» Я обернулась, смерила Сагана взглядом и рассмеялась. «Всё так, всё именно так, как и должно быть. Стихия приняла меня. Я стала её частью. Молнии плясали вокруг меня». Выбивая землевлажные земли влажные комья, я слышала треск, чувствовала прикосновение стихий к коже, легкое покалывание, с которым меня признавали эти дикие силы. Скинув голову к небу, замерла. Между мной и тучей всего на мгновение появился еле заметный серый купол. Одна из молний ударилась о него извне. Купол пошел рябью. Я повернулась к сагану, который возводил вокруг себя защиту для того, чтобы ворваться в зону поражения молниями. А в следующее мгновение стихия взбунтовалась и ужалила меня, показывая, кто на самом деле тут хозяин. «Кажется, я отлетела назад. Почему-то небо было передо мной, а не надо мной. Вот только почему?» Но ответа на этот вопрос я не получила. Тьма затянула пеленой глаза».